Записки экипажа, файл 7490024. Из личных воспоминаний Игоря Захарова, инженера силовых систем и специалиста по общественной безопасности межзвёздного корабля Москва. После улаживания всех формальностей Хромов удостоил нас личной аудиенции, без посторонних. Мы встретились в его личных покоях, там же, где пару дней назад мы с Колей вырубили андроидов с нейросетевыми мозгами, которые пытались подменить собой ключевых людей республики. В силу всего того, что вы видели, и слышали и главное, сделали, я не вижу никакого смысла в том, чтобы ограждать вас от полной информации, говорил Хромов. Более того, я убеждён, что она поможет вам хранить произошедшее в тайне. Как вы понимаете, того, что случилось, никогда не было. Ни каких свидетельств этому не останется. Мы понимаем Ответил я мельком взглянув на Колю. Честно говоря, я думала, что нам теперь придётся остаток жизни провести в каком-нибудь тайном бункере, сказала Лиля, улыбаясь, и добавила: Ну или что нас ликвидируют. Коля испуганно посмотрел на неё. Все варианты были рассмотрены, вздохнул Хромов. В том числе и этот Но он не показался мне оптимальным. Лиля побледнела. Мне принесли аналитику, улыбнулся лидер. По статистике психических расстройств, когда я знакомился с ней, стало очевидно, что чрезвычайные меры были бы совершенно излишними. Расстройствам? переспросила Лиля. Сихи говорят, что революционное правительство подменили, и нами на самом деле управляют роботы, вмешался Коля. Слышал, такое часто встречается. Верно, кивнул Хромов. Так и есть. Ох, выдохнула Лиля. Кто бы мог подумать, что они почти оказались правы. И да, и нет, Хромов пожал плечами. Операцию пытался провернуть вовсе не искусственный интеллект. Но ведь это же были роботы, сказал Коля. Верно, кивнул Хромов. Но в их чипы были записаны обычные человеческие личности. Этими объясняется количество ошибок и несоразностей, которые они совершили. Вечные, догадался я. Верно. кивнул Хромов. Вечные. Мы подозревали, что по крайней мере часть из них сбежала в виртуал, сделав свои цифровые слепки. Если вы не в курсе, многих из них находили в обезкровленном состоянии, под наркотиками. Сначала мы решили, что это было какое-то ритуальное самоубийство, а потом при исследовании тел обнаружили, что их нейроны были выжжены на молекулярном уровне. Такое бывает при полном копировании информации о потенциалах. Я не знала, что существует такая технология, сказала Лиля. Да, её разработало не человечество, ответил Хромов. это сделал искусственный интеллект сложная технология на основе углеродных нановолокон которые вводятся в организм через крупные сосуды после удаления крови и затем разлагаются на органические составляющие Для успешного копирования нужна чудовищная вычислительная мощность, и мы смогли догадаться, что к чему, только обнаружив квантовые вычислительные устройства в тех помещениях, где вечные кончали с собой. Они были изъяты, спросил я. Разумеется, кивнул Хромов. Но, выполнив свою роль, квантовые компьютеры были деактивированы, а копии личностей были переданы куда-то во внешнее хранилище. Не все из них мы смогли обнаружить.